Письмо номер 13. Лондон, улица Виндзорский сад, дом 32. «Дорогая тетя Люся, мой лучший друг мистер Крубер очень любит такие штуки, которые называются народными выражениями. Он говорит, что это вещи проверенные. Если им следовать, никогда не собьешься с правильного пути. И вот вчера утром, когда я необычайно рано заглянул к нему в лавку он сказал, «А, мистер Браун, какая вы у нас ранняя пташка!» Ей-то всегда и удается заварить первого червячка. Я не удивился. Я люблю встать пораньше, потому что булочки, которые я покупаю в булочной к послезавтраку, тогда еще совсем теплые. Удивило меня другое. Мистер Крубер даже не посмотрел на меня, когда я вошел. Я не сразу заметил, что он держит, подняв к свету, фарфоровую вазочку и пытается приклеить на место отколовшийся краешек. Я столько наслушался разговоров мистера Крубера с покупателями, что довольно многостная про антикварные вещи я сразу понял что это костяной фарфор с поуда из синей итальянской коллекции ранний период семь раз отмерь один раз отрежь проговорил мистер круубер назидательно давайте я вам ее склею предложил я у медведи это хорошо получается я вам крайне признателен за предложение мистер браун сказал мистер круубер но у меня там внизу таких еще много вы бы могли помочь мне по другому Сначала, конечно, послезавтрак, а потом отнесли бы в эти вещи моему коллеге. Он специалист по разным клейким материалам. Нам нужно что-нибудь не сразу застывающее, чтобы был запас времени. Я бы сам сходил, до да лавку не оставишь. На рынок сегодня явилась целая толпа американцев. Вот только, к несчастью, они пока бродят в другом конце. Надо бы придумать, как их сюда заманить. За разговором мистер Крубер выслал дно моей тележки несколькими слоями мягкой материи, а потом аккуратно погрузил туда фарфоровые вещицы. «Кроме вас я бы никому их не доверил, мистер Браун», — сказал он, «но вы-то меня уж точно не подведете». После чашки какао и двух булочек я зашагал по улице Порто Белло, и тут на глаза мне попалось интересное объявление в витрине парикмахерской мистера Слупа. Впрочем, я помнил, что делу время, а потехе час, и решил рассмотреть его повнимательнее на обратном пути». Друг мистера Крубера сразу же сообразил, что именно нам нужно. Так что я очень скоро снова оказался возле парикмахерской мистера Слупа. Тут я сразу понял, что мистер Крубер имел в виду, когда говорил, что в этой части улицы Порто Белла сегодня очень людно. Можно было подумать, что на дворе суббот, да еще перед самым Рождеством. В витрине висело объявление «Срочно требуется расторопный помощник». Едва я его дочитал, как дверь распахнулась, появился сам мистер Слуп и настойчиво повел меня внутрь, прямо с моей корзинкой на колесиках. «Что желаете, сэр?» — спросил он. «Сзади, из боков покороче или, может быть, комплексную услугу? Мытье головы, стрижкой и укладка всего за пятерку? Посмотрите потом на себя в зеркало, не узнаете?» Я поплотнее нахлобучил шляпу, чтобы он случайно не отхватил мне усы и сообщил, что пришел по поводу работы. «Вот так так». Огорчился мистер Слуп, потом оглядел меня с головы до лап. «Пожалуй, можно будет поставить тебя в витрине в качестве рекламы до и после стрижки. Правда, призов тому, кто догадается до, то или после, я раздавать не собираюсь». Я кинул на него самый, что ни на есть суровый взгляд, и он сразу же заговорил другим тоном. «Пол все время усыпан волосами, вот в чем моя проблема», — пожаловался он. «Приходится постоянно подметать. Дам-ка я тебе швабру». — Наведи здесь порядок. А я пока сбегаю, выпью чашку кофе. Тут он как-то странно на меня посмотрел. Правда, некоторые почему-то не соглашаются делать такую работу за пять фунтов в неделю. — 5 фунтов? — повторил я, не веря своим ушам. — Каждую неделю? Так это же 40 булочек, даже больше. Вот и договорились, явно обрадовался мистер Слуп. — Впрочем, учти, я беру тебя на испытательный срок. «Но если будешь работать на совесть, я, может быть, через недельку дам тебе ножницы на пробу. Ну а пока швабра в шкафу, можешь приниматься за дело». С этими словами он ушел, оставив меня одного. Кроме швабры в шкафу оказалось ужасно много всяких бутылочек и флакончиков. Пока я открутил на некоторых пробки и понюхал, что там внутри прошло довольно много времени, так что обратно в зал я вышел совсем не сразу». К моему удивлению выяснилось, что в парикмахерском кресле сидит какой-то дяденька. постригите меня, пожалуйста», — попросил он. «Не слишком длинно, не слишком коротко. Затылок не трогайте. Да поживее, мне надо успеть на самолет». Всю неделю на ногах совсем вымотался Он зевнул во весь рот, а потом начал похрапывать. «А должен тебе сказать, тетя Люси, что по воскресеньям, съев приготовленный миссис Бертобет, мистер Браун иногда тоже засыпает, но не так быстро». Я выгрузил фарфор мистера Крубера на полку для сохранности и стал искать ножницы. Но вместо них под лапу мне попалась электрическая бритва, включенная в розетку, и готовая к работе. То, что она готова к работе, я понял очень быстро. Стоило взять ее в лапу, и она заурчала. А когда я приложил ее дяденьке к затылку, за ней осталась красивая белая дорожка. Это было очень интересно. Мистер Слуп ведь сам сказал, чтобы я принимался за дело. Но я все-таки решил на всякий случай оглядеться, не вернулся ли он. Когда я снова посмотрел на дяденьку, уже успела случиться ужасная вещь. Он велел мне не трогать затылок, вот только было уже поздно. На месте густых темных кудряшек теперь не было ни волоска. Дяденька стал совсем лысым. Выход был только один. Я достал тюбик с клеем. Мистер Слуп сказал правду, на полу валялось много ненужных волос, так что материал для починки мне хватало. Мысль-то вроде была бы неплохая, вот только волосы оказались все разные, разных цветов. В общем, результат вышел немного странный. И все равно я не ждал, что дяденька издаст такой свирепый вопль, когда проснется и увидит свое отражение в зеркале. Глаза у него чуть не выскочили из орбит. Он подпрыгнул и попытался схватить первое, что подвернулось под руку, видимо, чтобы запустить этим предметом в стену. «Не надо!» — закричал я. «Это споут мистера Крубера!» «Дяденька так и замер. Как ты сказал, Спот? Из линейки синего костяного фарфора в итальянском стиле, пояснил я. Примерно 1860 год. А сам ты знаешь этого Крубера? Он мой лучший друг, — похвастался я. И он антиквар. Иди меня к нему, — скомандовал дяденька. Я ведь именно за этим и приехал, как и все остальные. Но я совсем не расстроюсь, если попаду к нему первым. А уж они могут следом, мне не жалко». Я так и сделал, благополучно доставила в лавку мистера Крубера все вещицы, а заодно и клиента мистера Слупа. А потом потихонечку сбежал, пока не заявились его друзья. В тот день мы больше не виделись с мистером Крубером, но на следующий я с самого утра побежал к нему в лавку. «А может, вы разгадаете загадку?» — сказал мистер Крубер. «На рынке все новости распространяются быстро. Так вот, насколько я понял, сегодня утром мистер Слуп подметал пол у себя в парикмахерской» и обнаружил целый шиньон из черных волос. «А я слышал, что вы вчера к нему заходили. Не знаете, что бы это такое могло быть?» «Шиньон!» — повторил я. «Но это почти то же самое, что и парик», — пояснил мистер Крубер. «Некоторые лысые мужчины носят такую штуку. Мистер Слуп никак не может понять, откуда он взялся». «Ой, мамочки!» — начал было я. Мистер Крубер поднял руку. «Ни слова больше, мистер Браун. Я вам безмерно благодарен за то, что вы вчера для меня сделали. Давно у меня не было такого удачного дня. Да и все покупатели остались довольны. А как именно все это вышло, мне знать не обязательно. Есть еще одно народное выражение, которое, по-моему, прекрасно подходит к этому случаю. «Меньше знаешь, крепче спишь». С этими словами он поднес палец к губам, и мы с ним уселись за какао и булочки. «С любовью, Паддингтон».